Глава восемьдесят восьмая. Странное зрелище. Восемь дней спустя. За пределами долины Инь. Сегодня мы будем входить в долину Инь. Так что хорошенько отдохните. жуаци посмотрел на вход в долину Инь с мрачным лицом и сказал. Девятиглавы небесный змей заметит нас, как только мы войдем в долину. Бой будет тяжелый. Хммм чисяо вынул карту и сказал тогда нам следует сегодня установить более точное местонахождение небесных врат жуацы и ися сянь подошли к нему и нахмурившись взглянули на карту шиян в свою очередь сел подальше от них и стал тренировать черную формулу каждую ночь в течение восьми дней чисяо устраивал привал чтобы дзуши культивировала базальтовое писание. Шуян также не терял времени даром и под присмотром ханьфэня и кулонга культивировал черную формулу. После восьми дней тренировок он накопил много инцы в меридианах своей груди. Он каждый день разделял инцы на три пучка, а затем вращал их вокруг меридиан. Эти пучки инцы вращались все быстрее и быстрее и превращались в вихри. Сделав глубокий вдох, Шиян сконцентрировался на инцы. Три пучка инцы обволокли его меридианы и стали вращаться вокруг них. Когда Шиян достигал такого состояния, вся окружающая его инцы в воздухе собиралась вокруг него, будто была притянута магнитом. За восемь дней тренировки черной формулы Шиян получил легкий контроль над инцы Также за это время в его груди произошли некоторые изменения, хоть и незначительные. Каждый день группа Шияна все ближе подходила к долине Инь и Иньци становилась все более плотнее. Однако Шияну на это было уже пофиг, благодаря восьмидневной тренировке. Чем ближе он подходил к долине Инь, тем легче ему давалось обучение черной формулы. Ханьфэн и Кулонг не знали... Что за навык тренирует Шиян? Какое-то время спустя. Внезапно сидевшая Дзуши вдруг вскочила, а ее тело странно сияло. Она закричала. ха Теперь третье небо человеческой сферы!» Чи Сяо, который до этого спокойно изучал карту, вдруг резко подбежал к Дзуши и схватил ее за руку. Проверив ее тело, он в удивлении сказал «Ты мелкая девчонка!» чисяо обнаружил, что Цзуши достигла третьего неба человеческой сферы. Цзуши не полностью понимала суть базальтового писания, но смогла за восемь дней прорваться до третьего неба человеческой сферы. Такой талант пугал даже чисяо Единственное слово, которое крутилось в его голове, это «гений». Во время путешествия из города тянь до Облачных гор Цзуши ни разу не тренировалась, а лишь валяла дурака. Он и во сне представить себе не мог, что она прорвется так быстро. «Господин Чисяу, ваш ученик удивителен!» Сясянянь тоже была поражена талантом Цзуши. «Хе-хе, она талантлива, но жутко ленива!» Засмеялся Чисяу и схватил Цзуши за плечи работай усерднее, а свой базальтовое описание как можно скорее ты достигнешь больших высот если сосредоточишься затем чисел вернулся ксясинянь ижуацы давайте вернемся к изучению карты спустя два часа шиян тихо тренировался и внезапно все его тело затряслось количество инцы в его груди Все росло, а вихри вокруг меридиан стали вращаться быстрее. Заглянув внутрь, Шиян обнаружил, что инцы стала вращаться вокруг его меридиан невероятно быстро. Инцы бешено поглощалась тремя меридианами. Огромное количество энергии поглощалось вихрями, что ускоряло их вращение. Спустя немного времени мрачная аура вылетела из этих вихрей. Это удивило Шияна. С каждой секундой все большее количество инцы поглощалось тремя вихрями и ускоряло их вращение. Заглянув внутрь, Шиян обнаружил, что эти три вихря создали что-то наподобие тени, которое испускало неимоверную силу притяжения. Ему удалось. Эта сила притяжения означает, что вихрь инь полностью сформировался. Инь-вихри стали нещадно пожирать инцы. Казалось, все инцы из поля инь полетело в сторону Шияна. В десятках метрах над Шияном стали появляться три завихрения размером с человеческую голову. Эти завихрения были похожи на вихри инь в груди Шияна и, похоже, подчинялись им. Эти завихрения притягивали инцы к Шияну. Огромное количество инцы хлынуло в эти три завихрения, и они стали расти. За десять минут три завихрения выросли до размеров тазика и продолжали пожирать инцы отовсюду. чисяо Сяо, и Ся прекратили свое обсуждение и в шоке уставились на это. Три завихрения еще росли. За один час три завихрения стали похожими на настоящее торнадо. Завихрения продолжали бешено вращаться, стараясь сожрать все инцы в долине Инь. Все это время Шиян сидел не двигаясь и не знал, что творится вокруг. Он лишь знал, что вихри инцы в его груди ускорили свое вращение, да так, что ему было сложно уследить за такой скоростью. Ханьфэн и Кулонг были шокированы этой сцены и не знали, что им делать. Инцы парила в поле Инь в течение тысячи лет и было изолировано от солнечного и лунного света. И сегодня, казалось, это инцы сошло с ума и бешено лилось в завихрение шияна. Спустя какое-то время три завихрения стали огромными, как горы, и напоминали рты, готовые сожрать все инцы. Это... это... Один из здоровиков, Сясиньян, вдруг стал заикаться и что-то вспомнил. Что? Сясиньян повернулась и посмотрела на него. От этого взгляда здоровика прошиб пот. Выражения лиц Жуаци и Чисяо тоже изменились от этого. Они подошли к здоровику. Сясиньян нахмурилась и отошла от них вместе со здоровиком. Ты уверен? Спросила Ся-Синьянь со странным выражением лица. Этот здоровяк закивал и со страхом посмотрел на Шияна. «Я больше, чем уверен!» Ся-Синьянь побледнела. Она повернулась к чи и жуа и крикнула. «Готовьтесь к бою! Девятиглава Небесный Змей скоро придет сюда, чтобы узнать, куда пропало все инцы!» «Мисс молодой господин, что с ним случилось?» С тревогой спросил Кулонг. «Спросишь, когда он проснется?» Глаза Ся-Синьянь заблестели. «Не волнуйся, это явление никак не навредит ему, даже наоборот поможет. Он высосет все инцы из долины Инь, если ему не мешать». «Что?» Вся группа крикнула в шоке. «Да, это чрезвычайно мощный боевой навык. Не знаю, как он попал к нему в руки». Сказала Ся Синьянь со странным выражением лица. Девятиглавы Небесный Змей не позволят кому-либо пожрать его иньцы. Нам даже не придется ждать до завтра, чтобы подраться с ним. а а, -а, -а. Из долины инь донесся неистовый рев. Бум-бум-бум-бум! Звуки взрывов прокатились по долине инь. Внезапно земля затряслась, предвещая появление огромного монстра. «Вот он!» — крикнул Жуаций.